Сенная лихорадка. Жюль Верн. Двадцать тысяч лье под водой. Сенная лихорадка способна кому угодно отравить все лето. Когда глаза слезятся, из носа течет, грудь сдавливает так, что трудно дышать, хочется одного – погрузиться в прохладный чистый водоем, где до вас не долетит цветочная пыльца. Еще лучше – спуститься в подводной лодке на дно океана. Уж не сенная ли лихорадка вынудила капитана Немо, таинственного мореплавателя из знаменитых романов Жюля Верна, вести подводное существование? Нелюдимый капитан сбросил с себя тяжкое земное иго и стал жить в подводной лодке, похожей на морского единорога гигантских размеров, за которого ее обманут. и принимали многие моряки. Примечание. Перевод Яковлевой Корша. Конец примечания. Он отмежевался от людей и посвятил себя изучению обитателей морских глубин. Примечание. Смотрите мизантропия. Конец примечания. Его корабль Nautilus, развивающий невероятную скорость, является собой чудо техники, неведомой на суше. Поскольку Немо не только исследователь, но ещё и изобретатель, он питается консервами из морских кубышек, добывает сахар из фукусов Средиземного моря и варит варенье из морских анемонов. Немо, без ложной скромности, считает себя подводным правителем. Он так и величает себя: повелитель вод, гений морей. Он не признаёт авторитетов и утверждает, что, используя найденное под водой сокровище, может уплатить 10 миллиардов государственного долга Франции. Когда вас окончательно допечёт противная цветочная пыльца, хватайте роман Жюля Верна и ищите спасение в подводном царстве капитана Немо. Как знать, может он вдохновить вас на создание вашего собственного Наутилуса. или хотя бы побудить надеть акваланг и погрузиться в морские глубины